Глава девятнадцатая. Как в сказке. Я с завистью смотрела, как Анфиса посапывала, развалившись на подушке и подёргивая во сне ножками. Интересно, что ей снилось? Зверушка то замирала, то бежала куда-то, грозя в любой момент поставить синяк мне под глазом. Если так случится, придётся второй раз отменять свидание. Не пойду же я к лору до совершенства с фонарём? Нет уж. Я сдвинулась к другому краю кровати поворачиваясь к конфессе спиной и гадая, куда завтра отведёт меня Айзек, если всё же наше свидание состоится. А мне бы хотелось, чтобы оно состоялось. В переписке он сказал, чтобы я не волновалась, место мне обязательно понравится, и что я там уже была. А я нигде не была, кроме королевского двора и больших людей, и ресторана, в который приглашал принц. И поэтому я третий час вертелась в постели. Меня съедало простое женское любопытство. Схрапнула зверушка, спугивая мои романтические мысли. А я откровенно размечталась. В мечтах был красивый деревянный стол под раскидистым деревом, накрытый расшитой скатертью, а на ней яркие фрукты и вино. И мы с айзыком сидим друг напротив друга, разговариваем. Он берет меня за руку и нежно целует запястье. Губы у него мягкие и тёплые, они щекочут кожу. Странно как, словно маленькой меховой подушечкой. Я смеюсь, а в ответ он меня кусает. «Просыпайся! Просыпайся!» — кричит мне в ухо. Противно и визгливо. «Вставай! Мы не успеем сделать прическу!» «Стася!» «Стася!» — растягивает имя и кусает ещё раз. «Ай!» — вскрикнула я, распахивая глаза — и натыкаюсь взглядом на недовольную мохнатую мордочку гувернёра. «Слава богам! Я её добудилась!» — ворчала Анфиса. «Посмотри на часы, моя малиновая зефирка!» Лавандовая копытца с усилием надавила мне на щёку, насильно поворачивая голову. «Сколько там?» — спросила я, растирая глаза. «Почти полдень, моя ванильная пышечка! Полдень!» — повторила зловеще. «Через час твой жених... Ой!» — пискнула она, закрыв лапками себе рот. «Лорд, кексик будет здесь, а ты еще даже не причесана. Да и не умыто. А если мой кексик захочет тебя поцеловать, только представь масштаб конфуза. Леди забыла почистить зубы». «Ничего я не забыла», — возмутилась я, расторопно поднимаясь с постели. «Я бы смогла и быстрее, но мешал подол ночной сорочки. Да я успею собраться за полчаса. Очень на это надеюсь». Иначе моей булочки придётся ехать по улицам столицы, растрёпанной, высказалась Анфиса и принялась носиться туда-сюда, громыхая ящиками комода и топача, словно слон. Маленький, пушистый, розовый слон. Служанка поднимется сделать тебе прическу через пятнадцать минут. Я бы и сама помогла, но у меня лапки, пожаловалась она, вытаскивая белую блузу, сапожки или ботиночки спросила Процоков в другой конец комнаты. «Ботиночки!» — крикнула я, отплёвываясь от неприятного вкуса зубного порошка. «Сапожки. Решено. Неизвестно, где вы будете гулять». «Ну, раз решено, то зачем спрашивать?» — поинтересовалась я, наблюдая за метаниями Анфисы в отражении зеркала. Она остановилась, взглянула на меня хмуро и спросила. «Ты что-то говорила?» «Ничего», — ответила я и хорошенько прополоскала рот. А дальше мне ни разу не удалось его открыть. Вот и скажи, что у гувернёра лапки с а родовала она ими ничем не хуже человеческих рук. Тут поправь. Угу, а здесь поправь. А тут заломи Служенка исправно выполняла приказы, точно понимая, что от неё хотят. А я попыталась попросить чашку чая. Всё же некрасиво урчать пустым животом на свидании. А ворот блузы лучше поднять, моя карамелька, ты права. «Идеально!» — Анфиса повела копытцам изображая высшую степень восхищения. «Спасибо, Нира, можешь идти. А я второй раз попыталась попросить принести мне что-нибудь съестного, но тут же отвлеклась на зачарованную бумагу, замерцавшую красивым розовым светом. «Лорд Кексик — настоящий романтик!» — вздохнула зирушка «Кто бы мог подумать!» «Ну что там?» Она запрыгнула на письменный стол, и с усердием всматривалась в бумагу. «Что? Что там?» Я убедилась, что служанка ушла и произнесла с наиглупейшей улыбкой на губах. Айзек просил написать, как я буду готова, и он откроет портал. Рядом со мной. «А он так умеет?» — уточнила я. «Конечно умеет, моя сахарная ягодка!» «Так, пиши!» Лавандовая копытца постучала по листу и придвинула ближе чернильницу. «Мне страшно!» призналась я, чувствую, как ладошки становятся влажными. Не бойся, мой пирожочек с яблоками, он не позволит себе ничего лишнего. Не должен. За это я не переживаю, ответила я, оставляя очередную кляксу на листе. Ну тогда вперёд. Анфиса решила помочь мне ответить на послание. Пиши. Она схватила двумя лапками мою руку и выводила жутко корявые буквы. Я га «То-ва!» «Вот!» — радостно улыбнулась мохнатыми губками, а через секунду прокричала. «Вот!» — ткнула в появившийся в двух метрах от стола портал, похожий на овальное зеркало с матовым покрытием на глади. «Идти в него?» «Нет, конечно!» — зверушка выразительно фыркнула. «Шляпку возьми!» От замечания Анфисы я нервно хрюкнула. «Но кто бы мог подумать, что я пойду на свидание с настоящим лордом!» «С драконом!» «О таком даже мечтать странно в нашем мире». «Ну, с Богом, моя карамельная крошечка!» Она явно повторила слова бабули и нервно помотала копытцем. Видимо, еще не совсем запомнила, как бы всех и вся осеняет крестом. «Не позволяй кексику вольности!» «Драконы знаешь какие?» Он улыбнулся, а ты уже в его покоях. «И сама оставайся, леди!» «Ой, ой!» Тут она положила лапки на грудь и стала изображать сердечный приступ. «Всё, я ушла», — сказала я, подхватив шляпку и шагая в портал. Если бы я осталась ещё хоть на минуту, Анфиса разыграла бы обморок. Стоило сделать мне шаг, как волнение исчезло. Я ещё не успела рассмотреть Айзека, но почувствовала его присутствие. Внутри поселилось чувство правильности происходящего, а ещё спокойствие. «Добрый день, Станислава». Голос дракона звучал иначе, мягче и глуше. «Добрый день, Айзек», — поприветствовал я, сощурившись от ярких лучей солнца и надела шляпку. Не зря Анфиса так на ней настаивала. Рад, что в этот раз нам никто не помешал. За моей спиной с хлопком закрылся портал. Я вздрогнула, обернулась и лишь после этого сосредоточилась на мужском лице. «Другой». Передо мной стоял другой Айзек. Его я видела в ресторации. «Смелой девочкой, очень похожей на него». «И я рада», — ответила на автомате, рассматривая. «Это...» Я подняла руку и некрасиво указала пальцем. «Твое настоящее лицо». Дракон не смутился и не разозлился, улыбнулся. «Да, мой облик от рождения», — я выразительно хмыкнула. «Хм, и это всё?» — спросил он. «И всё?» «Ну, не говорить же честное слово, что теперь-то мне стало понятно» почему он использует устрашающий вид скалистого для работы. а Айзека бы просто одолели поклонницы, а подчиненные вряд ли так усердно исполняли приказы. Мужчине преступно быть таким красивым. Преступно. Я рассчитывал на другую реакцию. Думал, что тебе будет неловко. «Нет, я не испытываю неловкости», — произнесла я твердо, и, чтобы окончательно убедить в этом дракона, перевела взгляд на его спину. «Скалы», — ахнула я. «Те скалы!» «Верно», — согласился дракон, вставая рядом со мной и указывая на одну из вершин. «Я был вон там, когда впервые увидел тебя. Принял за молодую драконицу, купающуюся в озере. Правда?» — удивилась я. «Угу», — касался моего плеча своим, ненавязчиво, но отчего-то мне казалось, что он делал это специально. «Так это ты напугал меня, да? Ты пролетел над головой?» «Я», — он ответил без раздумий. Я чуть не умерла от страха, подумала, что сошла с ума. Раз мы говорим о чувствах, то и ты лишила меня покоя, леди Статасия, прибывшая из-за гор».